Участливость, определение, оказание поддержки и помощи окружающим. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, умение подбодрить, умение сочувствовать. Возможные причины. Персонаж от природы, отзывчивый, щедрый. Высокий уровень эмпатии и интуиции. Небезразличность, склонность заботиться о людях. В трудные времена персонажу помогли, и он осознает необходимость поддержки. Связанное поведение. Персонаж внимательно слушает. Персонаж поддерживает мечты и стремления окружающих. Персонаж поднимает настроение людям с помощью позитивного подхода. Персонаж высказывает замечания или советы, если его просят. Персонаж улыбается и устанавливает устойчивый зрительный контакт. Жесты поддержки. Касается руки, обнимает, сжимает плечо и так далее. Персонаж дает людям почувствовать их ценность и важность, отмечая их лучшие качества. Персонаж работает без оплаты благотворительная деятельность, помощь и так далее. Персонаж говорит добрые слова тем, кто попал в беду. Ты всегда делаешь правильный выбор, Тим. Целостность. Персонаж откладывает личные планы ради того, кто нуждается в помощи. Персонаж наполняет свои действия ощущением спокойствия. Надежность. Персонаж не склонен к резким суждениям. Персонаж звонит другу, чтобы просто узнать, как дела. Персонаж оказывает поддержку, делая подарки, приносит цветы больному другу и так далее. Персонаж ищет возможность помочь, просматривает объявления, когда друг теряет работу и так далее. Персонаж ищет возможность помочь, просматривает объявления, когда друг теряет работу. Персонаж ставит потребности друга выше собственных. Персонаж говорит людям, что они особенные. Персонаж избегает критики. Персонаж радуется за окружающих, какими бы незначительными ни были их успехи. Персонаж представляет другим людям своих застенчивых друзей, чтобы тем не пришлось проявлять инициативу в общении. Персонаж смягчает правду, когда его просят персонаж смягчает правду, когда его просят высказать мнение. Персонаж говорит спокойным или ободряющим тоном. Персонаж сосредоточен на том, что может предложить, а не на том, какую выгоду может получить. Доверие к окружающим. Персонаж делится опытом с окружающими, демонстрируя солидарность. Прощение. Чувствительность к эмоциям окружающих, стремление защитить, проявление сострадания. Персонаж признает чужие чувства. Конечно, ты расстроен, на твоем месте кто угодно бы расстроился. При необходимости персонаж поступает строго из лучших побуждений. Персонаж говорит «мне жаль», признавая чужую боль. Персонаж спрашивает, чем он может помочь. Персонаж разбирается с мелкими проблемами, пока у друга нет такой возможности. Персонаж плачет от сочувствия. Персонаж проявляет заботу, ничего не требуя взамен. Связанные мысли. милинда так старается. Испеку печенье, пусть перекусит после школы». «Джастин сегодня раздражительный. Бедняга». Наверное, начальник опять злился. Если Лизанна спросит правду, я скажу. Но так, чтобы не задеть ее чувства. Бедная мама. Три свидания и три парня, с которыми ничего не вышло. Устроить бы девичник. Связанные эмоции. Тоска. Решимость. Разочарование. Неверие. Любовь. Симпатия. Положительные аспекты. Из участливых персонажей получаются хорошие партнеры и друзья. Они всегда готовы поддержать тех, кто рядом, слушают без осуждения и делают то, что нужно. Будучи вдохновителями, они побуждают близких воплощать мечты в жизни и добиваться успеха. Участливые персонажи – заботливые, надежные, благодаря чему их друзья и коллеги могут быть рядом с ними уязвимыми. Отрицательные аспекты. Иногда участливых персонажей тяготит, что у всех их друзей есть потребность быть выслушанными. Это может мешать им сохранять позитивный настрой. Если окружающие постоянно просят помощи из-за той или иной неприятности – Никакого взаимного обмена не получается. Участливые персонажи могут почувствовать, что их не ценят и обижают, а это не идет на пользу отношениям. Пример из кино. «Когда давний жених Монэ Лизы Вито, мой кузен Винни, берется за свое первое дело в качестве адвоката, она едет с ним на Юг Америки». Пока он неуклюже пытается разобраться в деле об убийстве, Лиза поддерживает его, читает юридическую литературу и делится полезной информацией, фотографирует место преступления и следит за тем, чтобы жених подобающим образом оделся на заседании. Она чувствует себя не в своей тарелке и в зале суда, и в Алабаме, но не бросает друга, а в итоге оказывается главным свидетелем и предоставляет ключевую улику, благодаря чему дело решается в их пользу. Дополнительные примеры из кино. лин Сир, шестое чувство. Джордж, Эрин Брокович. Скотт Притчард, нет выхода. Ник, гусь Брэдшоу лучший стрелок. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Вероломство, пессимизм, безрассудство, эгоизм, неумение работать в команде, неблагодарность. Сложности для участливого персонажа. Друг, который вечно балансирует на грани какой-то катастрофы, потребность в поддержке людей, которые слишком заняты или рассеяны, чтобы помочь. Персонаж частично виноват в том, что друг пострадал, и вынужден в этом признаться. Персонаж оказался в чересчур драматичной ситуации, и ему нужно из нее выйти.